Глава третья. Охотники и жертвы. Вместо оранжевых глаз с сочной зелёной полоской зрачка мне снились карии, обволакивающие чёрным дымом и согревающие встревоженными искрами. Я проснулась от собственного неприличного стона посреди ночи. Купол серватории за окном кутался в темноту, а новые простыни липли к разгорячённому потному телу. Бездна. Это совсем не те сны, на которые я рассчитывала после кошмарного бала». Джулни громко похрапывала на нижнем напольном ярусе. Рис тихонько сопела в розовую подушку. Вчера она засыпала в обнимку с кристаллическим яйцом, сказав, что забота о малыше ее успокаивает. Фея где-то вычитала, что визарийцы делились с духами теплом. Так что ее Сафаэль едва выглядывал из-под жаркого одеяла. Раздув щёки, сделав пару успокаивающих вдохов, не впрочем, не успокоившись, я нашла своего окаменелого питомца. «Пора просыпаться, малыш», — сообщила голубоватому яйцу, в середине которого вспыхивали и кружились оранжевые огоньки. «Мне очень нужно, чтобы ты вылупился. Очень». Я старалась, чтобы шепот вышел убедительным и не слишком строгим. Все-таки новорожденные Сафаэлем, что детям, они любят ласку и материнскую заботу. Это все тоже вчера сообщила Рис, продуктивно покопавшаяся в книгах. Мне нужно попасть в серватории на десятый уровень, шептала я, ⁇ ерзая на мокрой, скомканной простыне, впитавшей мои греховные фантазии о чужом герое. Кристаллу высших знаний. Нет смысла скрывать правду от связанного со мной существа. Чейз соединил наши магические потоки. И теперь казалось, что яйцо слышит даже мысли. Вспоминает вместе со мной слова Мойси из токсичного Визиона. Уникальное, удивительное создание. Что вы хотите с ним делать дальше? Ей рано знать правду. Последнее особенно раздражало. Да кто он такой, чтобы решать за меня? Если эта правда касается Иви Рейвенс, если она опасна и грозит неприятностями, то я хочу ее узнать. Завтра, а не когда-нибудь в эпилоге. Вы были правы. И в том, кто она, и в том, на что способна. Немного стресса, страха, и ее уровень растет. Они что же, пытались раскрыть мой потенциал, как маньяки из Шах грина? Только ученые в прошлой академии предпочитали подвергать экспериментам тело. А эти гады воздействовали на разум, на чувства. Заставили смотреть на чужую боль, и испытать ужас. Арх, да они почти убили вирса. И не почти, а вполне до конца убили моего куратора. Заснула я вчера, так и не сменив новое платье на ночнушку. Теперь это даже радовало. Не пришлось переодеваться, рискуя перебудить соседок. Сунув ноги в домашние туфли без каблука, я выбралась в коридор и через пару минут вдохнула ночной воздух Сеймура. До мужского общежития было не так далеко, как уверял меня Квент. Направлялась я не к нему, а к другому парню, моего визита не ожидавшему. Благо, я хорошо запомнила, где комната визионика, прямо рядом со входом. Проснись! велела спящему телу до пояса прикрытому одеялом. Соседняя кровать пустовала, но я не рискнула на нее присесть противно. Рейвенс, ты решительно спятила. Анхельсонно потер лицо и нашел меня щелочками приоткрытых глаз. Это моя спальня. И в ней нет ничего нового, даже неожиданностей на штурах нет. «Сегодня главная неожиданность в этой комнате ты», — хрипло проворчал парень, приподнимаясь и натягивая на худое долговязое тело мятую рубашку. «Расскажи мне, прямо сейчас расскажи». Я уселась на пол возле его кровати. Окно было открыто, и холодный ветер забирался внутрь. Гулял по полу, приподнимал полусеребристые серебристые больные юбки и щекотал лодыжки. Держи. Парень кинул мне одеяло, и я замоталась до подбородка. Что тебе рассказать, катастрофа? Как горди раскрывал ваши дары. Я подписывал неразглашение. Гера уже да не разглашалась. Помнишь, что Радиард сказал? Ее сгубило молчание. Я до боли расширила глаза и по вискам скатились слезы. Мне нужно знать, что он с вами делал. Это не стыдно. Я могу потом про Шаха Грин рассказать. Со мной тоже. Как только не экспериментировали, когда мама уезжала на очередную конференцию. Мы с Герой были в числе первых. Неохотно буркнул Анхель. Может, Гарольд потом усовершенствовал методы. И они стали не так противны. Так или иначе, мы сами согласились. Жертва в обмен на силу. Всё по-честному. Кто чем жертвовал? О других я почти не знаю. Он натянул сползшие штаны повыше, наконец перестав меня смущать. Всё случалось индивидуально и без расписания. Когда ты не был готов, я как-то видел в чашке огрызки испытания для Геры. Она от кого-то убегала, белая, как снег шахгринских гор. От кого-то невидимого. Ее загнали в ловушку, все, что она могла прислушиваться к шагам, к хрусту веток. А ты что сотворил горде с тобой? Я видел смерть, настоящую, своими глазами. Живое существо вдруг стало неживым. Я не смог с этим ничего сделать. Кого-то убили? Уточнила дрогнувшим голосом. Обычный закон природы. Есть хищники, есть травоядные. Анхель уставился в окно. Та самка как Хара, была очень молодой, с красиво изогнутыми рогами и необычным оттенком шерсти, розовым. Ох! Мне оставалось только смотреть, как тухнут фиолетовые огни в ее глазах. Как последние капли жизни вытекают на талый снег! Как растекаются пятнами, собираясь в страшные пурпурно-белые узоры. Мои визионы и сейчас бестолковы. Я вижу, но ничего не могу изменить. А ты пытался? Пытался. Он тряхнул головой и завесился волосами. Отличная шторка от неприятных собеседников. И без неожиданностей. Но Вирс не погиб. Напомнила, задумчиво обрисовывая пальцами узор на деревянном полу. Не погиб. Кивнул парень мрачнее в тон небу за окном. Но его спас не я, а ты. Уж не знаю что ты нашептала коту на ухо. Но это вернуло ему силы для борьбы. Я просто попросила его дышать. Сглотнула и подняла на анхеле глаза. Со мной что-то не так, да? С нами всеми что-то не так. Фыркнула насмешливо. А то сам Кокхара убил хищник. Да, самый опасный хищник между мирью. Человек с оружием. Это была охота? Догадалась, запоздала. Мать взяла меня в шахгрин. Я обычно отказываюсь ее сопровождать на охоту. Но горден настоял, чтобы я поехал. Терпеть не могу эту стаю снобов. Каждую зиму туда приезжают Клей, келсим Хайвен, Харты. Вся эта элита. Так мама у тебя из этих? Ну, из тех, кто бегает с магическими ружьями по горам и стреляет в прекраснейших существ веера. Не мне, впрочем, осуждать. Моя мать тоже в своем роде охотница, только бегала не по горам, а по порталам, прыгая из одного мира в другой. Обычно она охотится на охотников, отдыхающих на курорте после бега, пояснил Анхель. Это ее забавляет. Они очень долго не могут понять, что сами стали жертвами. Как коварно. «Надеюсь, она их ест?» — хмыкнула в кулак. «Использует в своих целях, в разных. Она всегда точно знает, что предложить взамен». Он передернул плечами. Первое время мне было забавно наблюдать, как холостые мотыльки летят на ее пламя. Но в последние дни все больше раздражает и лишает аппетита. «Тебе спасибо, Рейвенс, что устроила меня за архов стол. Не помню уже, когда ел нормально. Она твоя мать. Прошептала зараженно, вполне ясно, осознав, что за новую жертву выбрала себе охотница. Сейчас на ее пламени летела Дамиан Чейз. Она моя мать. Но ты не лавли. Упаси, Сато. Ладно, да, я тоже не хард. И что же, у нее ничего не вибрировало, когда тебя травил Мойси? Воскликнула возмущенно. О, поверь, она уже сотню раз попросила меня с тобой не общаться. Ах, я даже пытаюсь, но ни к хара не выходит. Ладно, слушай до конца, раз спросила. А там еще есть конец? В груди мятежно бухало. В откровенном поведении Сиры Лавли меня смущало решительно все. По языку расползался привкус досады. Пора было признать, что я немного ревную чужого героя. Хоть и не имею на то никаких прав. В горах я истратил весь резерв, опустошил до дна, пытаясь ставить щиты и открывать порталы. Продолжал историю визионик: Мы были с той кхарой вдвоем, одни против всего мира, против охотников с оружием, жестоко напавших на дивное создание. И когда я сидел над телом той удивительной розовой самки, сработал магический накопитель. Каждому из нас Горди выдал позаряженный таривый жемчужине и велел носить с собой даже в душ. Зачем вам накопитель? Профессор толком ничего не объяснил. Сказал лишь, что Сеймур ограничивает наш резерв. Что в других мирах похожие способности выражены ярче, сильнее. Но здесь будто бы заблокированы. Малая энергия не дает показать большой уровень. «Но если резерв растянуть, если подпитать с помощью накопленной магии...» «И кто ее для вас накопил?» — выдавила скептически. Мать всегда сама наполняла тарьевый жемчуг энергией, но потом неделю ходила обескровленной. Нельзя что-то получить, не потратившись. Арх знает. Горди уверял, что магия чистая, кем-то уже переработанная, что она не конфликт на нашим искрам. И потому абсолютно безопасно, но он не врал из особой группы никто не помер. Какое счастье? протянула, припоминая лысеющую макушку мойси. Нет, некоторые дары лучше не раскрывать. Могу лишь сказать, что у накопленной силы был какой-то горелый привкус. Меня потом неделю мучила изжога и, и кидала в жар. а потом едва я отошел от эмоционального потрясения. У меня начались сильные визионы. Анхель почесал серое горло. В полумраке комнаты он был весь какой-то монохромный, серебристо-чёрно-белый. И парню это было к лицу. Почти герой. Почти. Жалеешь, что вошел в особую группу? Фелис впихнула меня в стартовый набор. Я там особо не решал. Но и не сопротивлялся. Слушай, на первом курсе мы с Геры были реальными посмешищами. Голос Анхеля напитался горечью. Она со своими ушами, я с вечными пятнами на одежде. Да еще зеленый уровень. Нам нечего было терять. Так мы тогда думали. Рис очень расстроена, что не попала на индивидуальные испытания. С начала учебного года фея уже несколько раз рыдала в подушку над своим крепким желтым уровнем. Вполне достаточным для мага аптекаря, но недостаточным, чтобы сесть за один столик с тем, с кем хочется. Это потому, что у нее ярмавый мус вместо мозга, скривился парень. Не надо так. А как еще сказать о человеке, который не может реальность отличить от подделки? Ну, у меня с этим в последнее время тоже проблемы. Пожала плечом. а Арис просто хочет, чтобы ее любили. Правда? Лицо ангеля исказила жесткая усмешка. «Ну так приводи ее в следующий раз с собой. Как думаешь, она придет? Она же любит тайные встречи». «Чтобы искупаться в твоей желче? «Не придет, конечно», — отмахнулась с грустью. «Этот мрачный ангел дьявольски неисправим. Нет никаких шансов притащить его к персональному счастливому финалу. Или это недостаточно романтично, не по канону, Раздраженно бубнил парень, дергая пуговицу на рубашке. «Верно, я же не мерзавец, не помолвлен, и у меня нет болтливого соседа». «Не понимаю, почему ты так злишься на нее, удрученно покачала головой. «Сам ее отталкиваешь, отгораживаешь от себя, осыпаешь гадостями, а потом удивляешься, когда...» «Не понимаешь, правда?» «Тогда ты очень глупая девочка, Ивет Рейвенс. И никогда не любила по-настоящему. Он резко встал и поднял меня с пола. Светает. Уходи, пока меня не. Не застукали с настоящей девушкой. О, это лишится наполовину академии! Анхель привел к себе что-то живое, нарядное, чистое и приятно пахнущее. Потешалась над его угрюмым видом. Не приводил. Оно само приперлось. Проворчал визионик, выталкивая что-то живое за дверь.